Глава 20. Не понедельник день тяжелый, а воскресенье. Конкретно для меня сегодня, как оказалось. Сейчас мы возвращались домой с юбилея дедули, который в целом прошел довольно интересно. Начался тем, что двоюродный братец Куваловых виноват в том, что Юльку везде уволили. Он постарался, так как хотел нанять в качестве невесты на час, но не получилось. Ему даже не помог тот факт, что подставил Максима, поэтому на праздник притащил сестру Власовой, с которой стали поливать Юлию грязью при дедушке. Николай Петрович Кувалов, мужчина старой закалки, до сих пор искал идеальных жен своим внукам, поэтому, услышав правду, грубо отреагировал, пока не узнал подробности всех подлостей, что творил несостоявшийся владелец всех гостиниц Куваловых. Замечу, было интересно слушать, но когда начались грубые разборки, я вывела дочь Максима на улицу, где мы с ней гуляли и зашли уже, когда все закончилось. Причем замечательно и уютно. Так что теперь дедуля вроде как успокоился. Мы даже вечером посидели в беседке у фонтана, распивая чай из самовара перед тем, как уехать. Но это мы. Максим с семьей остались гостить у деда. Мне же хотелось продолжить наш разговор скривилась, вспомнив о том, как всё печально закончилось ночью в клубе. И в этот раз накосячила я. Конечно, мне не хотелось, чтобы это случилось именно там, но всё же на самом волнительном моменте мой желудок взбунтовался. Пришлось моему соблазнителю не соблазнять, а ухаживать за мной по полной программе, в том числе держать волосы в самые неприятные моменты. Дальше я особенно не помню. А утром проснулась от поцелуя в волосы и чёткого приказа. «Через тридцать минут мы едем на юбилей деда». Вот это пробуждение! Я, конечно, пыталась отмахнуться от ненужного мероприятия, но потерпела фиаско. Стас помог дойти до ванны, утащив меня туда на плече, и пообещал в пижаме доставить на праздник. Решила разозлить. После освежающего душа порылась в том дальнем ящичке с его подарками, где нашла облегающее бордовое платье. Ох, какое! Я оценила, что муж не поддержал, будто и не он дарил. В общем, десять минут спорили, пойду я в нём или нет. Поехала. Думала, поговорим в пути, но тут Юля позвонила с просьбой заехать в магазин и купить платье по линии, так как у неё ничего нормального нет, и нам пришлось прервать начавшуюся беседу и отправиться за покупками. Там я, естественно, отличилась. На кассе у женщины почти зубами вырвало понравившееся мне платье. Я была убеждена, что оно сшито именно для Полины. Раздался писк входящего сообщения. «Как себя чувствуешь?» Котов собственной персоной, с заботой обо мне. «А что?» Ответ пришел через четыре минуты, которые ждала в напряжении. Очень хотелось знать о своих всевозможных подвигах. Он не будет молчать. «Ты вчера, когда выходила, очень плохо выглядела. Говорила всякую чушь. Надеюсь, уже отошла?» «Значит, всякую чушь. Если честно, я помнила моментами на улице. Так сказать, прохладный ветер выбил воспоминания из головы. Повернулась к Стасу и спросила. «Мы вчера встретили кота на выходе?» «А ты не помнишь?» Весело уточнил он, свернув на повороте. «Нет», — серьезно ответила не понимая, что его так веселит. Я танцевала буги-вуги на крыльце, подралась. Тут Стас довольно оскалился и выдал. Когда он подбежал, чтобы предложить помощь, ты его толкнула к стене и заявила, что любишь только меня. А еще посоветовала ему убираться по добру по-здорову. Это сказала я, сглотнула и хрипло выдала. Не верю. Ну, допустим, я упустил некоторые моменты, но смысл тот. А моменты можно всё же узнать?» Кувалов на мою просьбу наигранно скривился. «Что-то про то, что я не непутёвый, наивный дурак». «Начало мне уже нравится», — весело отреагировала. «На меня похоже». «Угу». А потом указала на меня и сказала, что этого индюка с лапшой на ушах любишь, а он может быть свободен. Верила, поэтому не уточняла больше ничего. Ещё раз повторюсь, пить мне нельзя. Ещё раз сказать услышала довольный вопрос мужа. «А что я ещё отличилась?» «Нет, в машине уснула», с грустью выдал Стас, тут же добавляя. «А жаль». «Ты рассчитывал на больше?» «Хотелось бы». «Так ты сам выбрал меньше напомнила ему и отвернулась, вглядываясь в людей, ожидающих транспорт на остановке. Стас молчал, о чём-то загрузившись, что точно ощущала даже спиной, как вдруг через мгновение огорошил. Анна беременна. Застыла на мгновение, раз за разом повторяя слова про себя. Потом все же медленно обернулась. Что? С ужасом смотрела на напряженный силуэт мужа и не верила. То есть, а сколько у нас времени прошло с того злосчастного вечера? Значит, все же было? Вот черт. В больнице определили, когда отвез ее. «Тогда, после твоего прихода к ней в кабинет, ей стало плохо. Именно поэтому я остался с ней. Нужно было помочь». «Ух ты! Ты, я смотрю, помогаешь по полной программе. Не тяп -ляп. Даже с ребёнком помог, как я погляжу». «Постарался на славу», — воскликнула с возмущением. «После того, как уехал от тебя, я стал проверять камеры. Через время почувствовал себя плохо, поэтому попросил таблетку от головы. «Может, она тебе дала не таблетку от головы?» – предположила я. «Я проверялся в клинике. В крови ничего не нашли». «Даже так?» «Алин, я сам не понимаю. Воспоминания всплывают смазанными отрывками. Ходил, словно в тумане. Странно все. Особенно то, что вдова беременна. Не слишком быстро. Уверен в ее беременности. Не удержалась от вопроса. Я разговаривал с лечащим врачом. «Разговаривал он. «Может, ты неправильно разговаривал? «С тебя брать пример? «К стене припереть, пока не прозвучит нужный ответ?» Улыбнулась. «По мне так очень даже действенно. «Только ситуация все равно плачевная». «Она беременна, вот это да! «Женщины годами не могут, а это с одного раза умудрилась». «Да уж, будешь отцом. Поздравлять? «Алин, я бы все отдал, чтобы этого не было». Я не понимаю, как так получилось. Не представляешь, как меня эта ситуация выбивает из колеи. Не понимаешь, как получилось просветить? Кувалов на мгновение закрыл глаза и, ударив кулаком по рулю, крепко сжал его пальцами. Тогда нужно, начала я, развестись. Я не собираюсь на ней жениться. То есть как? Так, если ребенок мой, я буду обеспечивать и запишу на себя. Я Анну не люблю, жить с ней не собираюсь. Максимально, что могу, гарантировать помощь. А она в курсе? Плачет. Хотела сказать, но промолчала. Плачет она. Вот же чёрт. Вытереть ей слёзы? Опасно это для неё и плода. Эх, чёрт, чёрт, чёрт. Как же ребёнок без семьи? Предлагаешь жить с женщиной, которой ничего не испытываю? Зачем? Помогать финансово, участвовать в воспитании, встречаться с ребёнком и поддерживать можно без брака. Не стала спорить. Зачем? В этом я была с ним солидарна. Ребёнок не может удержать мужчину в семье, особенно когда её не было. Детки могут стать дополнительным мотиватором для сохранения отношений, если родители работают над своими проблемами. Тут другой случай. «Я люблю тебя». Спокойно выдал Стас, тут же резко выдыхая. «Только тебя. Понимаешь, у меня все мысли только о тебе. Черт, да я себе места не нахожу. Но что бы ты ни решила, я не смогу ради ребенка подписать себе приговор. Даже если захочешь развестись из лучших побуждений, это не подтолкнет меня к действиям. Только к одному. Я буду бороться за тебя». Вот и все. Я признался. «Теперь тебе решать». Закрыла глаза, ощущая поток эмоций, в том числе злость. «Теперь понятно, почему Стас шарахался от меня. Не знал, как сказать. А я что? Я не знала, что. И вообще, это самое стрёмное признание в любви. Люблю тебя, и одна баба беременна от меня. Зашибись! Всё не так. Но ведь мне было не плевать». Ещё терзало то, что я не понимала, что там произошло. И в отличие от Стаса, я не верила этой стерве, она же актриса, нужно будет заглянуть в больницу. Но у меня там никого из знакомых нет. Хотя, как нет? Есть новая подруга, если только её попросить заглянуть в карту вдовы. Но Вера загремела в больницу, поэтому помощник ещё тот. Пиликнуло сообщение. Опять котов. Зачистил. «У меня есть информация, которая тебя точно заинтересует. Готов поделиться и предложить свои условия». «Его условия? Мужик что-то перепутал?» Скривилась и быстро написала. «Я знаю про беременность Анны от Стаса, так что не преувеличивай». «С кем общаешься?» – спросил Стас. «Судишь по себе?» – в тон то задала встречный вопрос, глянув на него. «Нет, просто ревную и переживаю, что нашла мне замену». За столько лет не нашла, а тут не растерялась и мгновенно исправилась. Молодец какая! Буркнула, не понимая, почему так не сделала. Надо было. Хотя бы для того, чтобы позлить Кувалова. И все же... «Скотом!» — спокойно произнесла, сосредоточившись на лице Кувалова. Не желала пропустить весь спектр его эмоций, но не дождалась. Его лицо стало непроницаемым. И в то же время я понимала, что сейчас Стас просто в тихом бешенстве переваривает мои слова. Оказывается, еще тот ревнивец. «По делу», — мило уточнила. «С ним хороших дел не может быть. Это я понимаю. Он к тебе неровно дышит, как бы проблем не натворил. Кстати, — перешла к делу, — он в курсе всего про тебя с Анной. Не знаешь, с какой стати? Отчитывайтесь ему». Почему так решила? Он мой осведомитель. И знаешь, он в курсе всего, а особенно измен и беременности. Тебя не наводят на мысль? Стас сидел с каменным лицом. Думал. Ага, и мне странным показалось. Я бы даже не удивилась их дружбе. Протянула, надеясь, что Стаса заинтересует этот момент. Ты уверена? Да. После каждой ссоры Котов тотчас в курсе всего». Отмечая, как озадачилось лицо мужа, спросила, что не так? Не так? То, что Суриков Антон ушел от нас и полгода как работал в управлении наркоконтроля МВД России. При последнем нашем разговоре он говорил о том, что вышел на крупного поставщика. А если? Я выясню, а ты будь осторожна. И вновь сообщение. Это касается твоей семьи. «У меня есть компромат на твоего деда. Взятки в особо крупном размере. Если не хочешь, чтобы его посадили, мужу ни слова». Моментально побледнела. «Что? Дед? Да не может быть. Хотя...» Уставилась в потолок и посчитала до пяти, потом до десяти. Не помогло. Вот же гадство. Но больше всего удивляло то, что я верила, Быстро стала искать номер брата. Про него кот ничего не говорил, так что его проблемы. «Привет, есть разговор». Не успела отложить телефон, как полилась мелодия. «Брат». Сбросила, не хотела говорить при мужа. «Что случилось? Проблемы?» Пришло сообщение от Андрея. Поспешно ответила. «При личной встрече. Ты где?» Брат не заставил себя долго ждать. «Я на работе». «Могу подъехать после двадцати трех часов». Огляделась и, понимая, что нахожусь рядом с его работой, обратилась к Стасу. «Мне бы на следующей остановке выйти». Стас посмотрел на меня непонимающим взглядом и выдал. «Это такая шутка?» «Нет, я серьезно. У меня встреча». «С кем?» «С одним очень важным человеком». «Я могу пойти с тобой». Предложил Стас, заостряя внимание на моем шикарном платье бордового цвета, демонстрирующем мои длинные ноги. «О, нет, я сама. Алин. Да, вот здесь», — воскликнула, как только мы почти подъехали к остановке. Время позднее, народу почти никого. Стас остановился, но включил блокировку дверей. Посмотрела на него, поднимая бровь. «С кем?» «Всего один вопрос, но то, как он прозвучал...» Вызвала рой мурашек по коже. Кувалов ревновал, но старался не показывать. «Мне нужно поговорить с братом». «С братом? С Андреем?» Уловив мой кивок, он предложил «Я могу...» «Не можешь. Разговор будет без тебя. И не о тебе. Уж извини. Не отпущу, пока не скажешь». Смотрела на него, отмечая в глазах столько эмоций, что они могли утопить. А потом прошептала. Я вернусь. А есть другие варианты? Улыбнулась и только открыла дверь, как мужчина перехватил за руку, подавшись ко мне. В следующую секунду он накрыл мои губы в сладком поцелую. Так яростно, собственнически, будто клеймил. И что интересно, такой поцелуй мне ох как зашел. Не переживай. Успокоила и только собралась выйти, как услышала. Я отвезу. Полилась мелодия, насколько понимала, по недовольному лицу мужа, среагировавшему на звонок, опять медсестра названивала. «Тут близко, да и тебе звонят», — безразлично выдала. «Подождут», — сказал Стас и завёл машину, двигаясь к повороту, заворачивая в нужную сторону. И вновь полилась музыка. Глянула и скривилась, медсестричка всё не угомонится. «Я подожду тебя». «Нет, я на такси, не переживай». Просто если останешься, буду торопиться. Да и там неизвестно, может, к деду поедем. Что случилось? Пока не могу сказать. Это ты после сообщений так отреагировала, убежденно протянул Кувалов. Что кот тебе написал? Все потом сказала и улыбнулась. Уверена? Да. Если что, приеду и заберу. Посмотрим. Отмахнулась от его предложения и, повинуясь внезапному желанию, подалась к мужу И поцеловала в губы. Аккуратней на дорогах и с мерзкими медсёстрами. Не забыла про милое напоминание. Он только ухмыльнулся, а я открыла дверь и вышла из машины, направляясь к зданию, где до полуночи, как обычно, засиживался мой старший брат. Смотрела на брата, отмечая его строгое лицо, высокий лоб, острые скулы. Удивительно, Андрею под тридцатку, а любимой женщины так и не встретил. Со своей работой не попробовал гражданский брак. А ведь даже не непутёвый Пашка три раза пытался, один раз даже женился. Но брак продлился ровно месяц. Жена сбежала. «И что делать?» — спросила, понимая, что нужно закругляться. «Пора домой, хотя с работой брата, который вечно отвлекается на дела и звонки, это сложно». «Какие у него доказательства?» «Есть ли они?» – задумчиво протянул, без страхов. «Могу встретиться?» – тут же предложила вариант. «Нет, ты сама не рискуешь. Нужно потянуть время, пока я все выясню и пообщаюсь с дедом». «Дед будет отрицать». «Я не предоставлю ему шанса отрицать, если обвинения имеют место быть. Только перед разговором я по своим каналам поспрашиваю, чтобы не смог увильнуть». «Хорошо», — согласилась, не представляя, как гаситься буду. Только могла предложить одно — игнорировать. «Алин, не хорошо, а без инициативы. Не забывай, что он подозревался в убийстве». «Не доказали», — тут же отреагировала, вспоминая дело Котова. «Ага, а следователя, который вел это дело, на следующий день нашли на дачном участке. Тело Гуськова усадили на кол вместо чучела». «Думаешь, Кот постарался» уверен. Конечно, не сам людей отправил. Так что будь осторожна. И я позвоню Стасу. Стасу? Кот сказал не говорить ему. А ты не говорила? Весьма довольна, заявил брат, покрутив и тут же разминая рукой. Андрей, все будет хорошо, сестра. Тут он замялся и выдал. Как с родителями? Нормально. Даже в гости зовут. Но ты не едешь, убежденно заявил он. «Как я на праздник приеду одна? Разве это правильно, когда есть муж? Они все рассчитывают на то, что я одумаюсь, но не давят. Соглашусь, и я поговорю. Думаешь, стоит? Они не примут Стаса, считают его невыгодной партией, недостойным и еще уверены, что я обманываю их. А ты действительно его любишь?» «Не перепутала дружбу с любовью?» — серьезным тоном спросил брат. «А ты как думаешь?» Андрей усмехнулся. «Раньше я считал, что для тебя, Стас, столько друг, но сейчас вижу, что ошибался». Подошла к окну, вглядываясь в уличный фонари, и проговорила. «Я не знаю». Услышала, как брат встал и подошел ко мне. Под два метра роста, с мощной мускулатурой, Андрей выглядел внушительно. Брат обнял и выдал. «Не слушай никого. Разве я умею?» Хрипловатый смех брата заставил улыбнуться. Прижалась сильнее и на мгновение закрыла глаза. Стас мне всегда нравился, и я видел его твоим мужем. После того, как уйдёшь на пенсию, можешь идти в прорицатели, будешь предсказывать будущее. На мой совет, брат громко рассмеялся и выдал. Нужно на днях встретиться парами и посидеть где-нибудь в уютном ресторане. То есть парами Медленно обернулась, уставившись на брата. Хотела понять, шутит или нет. Не шутил. У тебя появилась девушка? Да, появилась, смущенно выдал брат. И знаешь, я впервые в жизни влюбился. У нее даже имя невероятное. Светозара. Ох, впервые такое имя слышу. И я. святозара невероятная, мягкая, добрая, понимающая. Ещё стеснительная. Она отлично готовит и умеет печь торты. Ох, и где ты это сокровище нашёл? Случайно встретились. Точнее, она меня нашла, а я не растерялся. В общем, хочу познакомить. Я с радостью. Тогда договорились. Я рада за тебя. Очень-очень. Спасибо. Тут брат нахмурился. А ты чего такая грустная? Я переспросила. Да ты не парься. «И все же...» «Да так...» «Протянула и призналась...» «Тут беременная женщина от Стаса высветилась на горизонте...» «Чего? Это как?» «Сама в шоке, как и он...» «Вы поссорились?» «Он толком ничего не помнит...» «Но эта хитрая вдова с задатками актрисы, Суриква Анна, вцепилась в него и, возможно, подложила под себя...» «Там все странно и непонятно...» «Но Стас говорит, что врач подтвердил ее беременность...» — Может, и беременна, но не от Стаса. Думаю, ты не веришь в их связь. — Так бы вела себя иначе. — Да, но он ведь такой ловелас. — Это когда ты зеленый свет ему не давала. После свадьбы он изменился. Теперь он добился желаемого. Я с ним разговаривал несколько раз, пока в Сургуте был. — Ох, даже так? — Да, слушай, брат повел челюстью. — Как ты сказала? — Сурикова? — Жена Антона Сурикова. «Анна, а у нее случайно сестры, нет?» «Сестры? Я не знаю». «Когда здесь работал, помню девушку, она все искала, свою сестру. И нашла? Нет. Хотя, может, потом. Но там мутная история, не стоит заморачиваться». Обернулась и неожиданно даже для себя спросила. «А ты бы мог простить предательство?» «Тут играют роль причина и обстоятельства. Поняла тебя». «Не усложняй, Алина!» «Это сложно!» «Я знаю, ты сделаешь правильный выбор!» Тут он посмотрел на стену, где висели часы. «Беги, а то уже поздно!» Ага, согласилась и достала телефон, проверяя, где сейчас Стас. «Там, где и я!» «Ждал!» «И кто его просил?» «Хотя его просить не нужно, что хочет, то и делает!» «Как стена!» «Нарисовался, не подвинешь, идет на пролом!» — Ждёт? А будто ты не знаешь. — Двадцать минут назад как подъехал, — довольно выдал Андрей. — Хорошо, тогда пойду. Обняла его и улыбнулась. — Береги себя. — И ты. И не вздумай встречаться с этим котом. Поняла? — Конечно, — сказала и направилась на выход, задумываясь о том, что пора уже определиться в наших отношениях.